Глава 30 Сладко потянулась и, не открывая глаз, пробормотала. «Мне кажется, тебе нужно позвать Гинтаса на свадьбу». Разумеется, грубая реальность вырвалась в мысли после сна. «Если она вообще состоится?» Ответа не последовало, и я встревоженно пошарила рукой рядом с собой. «А, Линос, Линос!» Постель оказалась пустой. То есть я имелась, подушка, одеяло, а жених отсутствовал. Помнится, Джургас велел Линасу явиться к одиннадцати. Ничего себе я разоспалась. Это так я за отца волнуюсь, дрыхну с утра до вечера. Подскочив, оттернула портьеры и в недоумении уставилась на серую хмарь за окном. Нет, в теории это походило на позднее зимнее утро. Но как-то темно, не намёка на вставшее солнце. И огни до сих пор горят, если только... Нет, не могла я проспать целые сутки. Накинув поверх сорочки халат, заранее подготовленный доброй прислугой, как была босиком, вышла в коридор и прислушалась. Ага, дом не спит, слышен скрип паркета, судя по запаху, где-то растопили камин. И кофе. Уж его аромат я всегда узнаю. Следуя за ним, как за путеводной нитью, спустилась вниз, ожидая увидеть женскую половину семьи Гинтас за завтраком. Бум! От неожиданности поскользнулась и только чудом не пересчитала спиной ступеньки. Всего лишь часы постучала себе по голове и пригрозила опоить всем успокоительным запасом из кладовой юркаса. Однако больно я приложилась. Потерла ушибленное бедром и, придерживаясь за перила, поднялась на ноги. Холодно. Я опрометчиво отправилась странствовать по дому без обуви. Но возвращаться не хотелось. Да и женщина женщину за фривольный вид простит. «Каролина Гинтас показалась мне неспесивой, предпочтет не заметить моих босых ног. «Ведьма, что с меня возьмешь, дикий, необразованный народ?» «Немедленно!» – долетел до меня обрывок фразы, произнесенной Джургасом. Вскоре показался он сам, точнее, его профиль. Инквизитор принял из рук дворецкого, уже одетого по всей форме, без дурацкого колпака, зимнее пальто с меховым воротником небрежно засунул в карманы перчатки. «Надеюсь, все сегодня же закончится, монсеньор. А вот Элинос тоже собирается куда-то, и без меня, тайком. Милостивые господа!» Высокомерное обращение произвело на обоих неизгладимое впечатление. «Умею я доводить мужчин. То приступы ярости провоцирую, то вздрагивать заставляю». «Потом». Однако посвящать меня в свои дела они все равно не собирались. «Э нет, от ведьмы просто так не убежишь». Барабаня босыми пятками по ступеням, первой успела ко входной двери и загородила ее своим хрупким телом. «Простудитесь!» – осуждающе глянул Джургас. В ответ развела в сторону руки, чтобы уж точно никто не сбежал. «Я же говорил», – обернулся к линасу Джургас, следовало ее разбудить. И соизволил сообщить, что происходит. «Установлено местонахождение Владислава поздника. Весь свой гнев я обрушила на Линоса. Даже если бы я умерла, нужно было некроманта позвать, а не бросать меня в тёплой постельке». Любимый виновато развёл руками. «Монсеньор разбудил меня меньше получаса назад. Ещё слишком рано. Тебе нужно выспаться». Отрезала. «Мне нужно видеть Владислава в тюрьме, а еще лучше повешенным или сожженным». «Как вы кровожадны!» – укорил Джургас, но как-то вяло. В голосе читалось скрытое одобрение. «Пять минут на сборы или едем без вас?» «Умный мужчина, уважаю таких. Не сомневаюсь, любимый со временем тоже таким станет, наберется опыта». В пять минут я уложилась, буквально ввалилась в служебный экипаж с криками «Стойте, я уже!». Про «ввалилась» нефигурально. Сначала с сиденьем познакомилось мое лицо, грудь и плечи, а только затем то, чем его полагалось касаться. «Вы заразили меня бессонницей, барышня». Постучав по стенке экипажа, Джургас велел трогать. Но Алинос позаботился о том, чтобы я приняла приличествующую даме позу. Выпитый кофе тоже сыграл свою роль. Словом, пришлось вернуться в кабинет. Чтобы не скучать в одиночестве, послал за двумя полусонными экспертами. Один из них успел бегло ознакомиться с артефактом, сообща и продолжили. «Простите» прервала его, выхватив из серой хмари тележку молочника. «А сколько сейчас времени?» «Около шести, может, чуть больше». «Ой, а как же вы!» Сиденье разом стало каменным, а взгляд Джургаса пронизывающим, испепеляющим. «Как-нибудь, никто не мешает мне, скажем, уйти в архив и поработать с документами». Губы его тронула лёгкая усталая усмешка. «Хотя с вашим семейством сон мне только снится. Не сочтите за оскорбление, но я мечтаю о том дне, когда вы все успокоитесь. Пусть это прозвучит цинично, но меня и вечный покой устроит, не мой разумеется». «Понимаю. А вот как я могла выспаться за полтора-два часа?» толк не могу взять. Без запечатанной темной стороны моей сущности точно не обошлось. Куда мы? К герцогу? Предпочитаю заранее выяснить, кого проклинать. Нет, улыбка Джургаса стала явной. Понимаю, вам не терпится прославиться, свалить самого герцога. Но, увы, сегодняшняя рыбешка помельче. Вдобавок, За пряником всегда следовал взмах кнута. Советую остеречься от публичных обвинений столь высокопоставленной особы. За такое полагается суровое наказание. Учитывая оттягчающие обстоятельства в виде незаконченных общественных работ, дело не ограничится штрафом. Прикусил язык. Монсеньор, кто? Джургос молчал наслаждаясь своей властью. но не томите! Или нужно какую-то подписку дать, проверку пройти, на крови поклясться?» «Если он сейчас не заговорит, я все ногти сгрызу». «Фамилия тех людей тебе ничего не скажет». Линос привлек меня к себе, на краткий миг уткнулся носом в шею. «Прежде я бы растеклась», Прижалась к нему, наградив поцелуем. Да, присутствие третьего лишнего меня не смутило бы. Но не в этот раз. Догадывалась, таким нехитрым способом жених надеялся уйти от ответа. «А ты скажи, у меня теперь круг знакомых большой». «Это в некотором роде мои знакомые, не ваши», – заинтриговал Джуркас. Он потер шрам на лице, бросил рассеянный взгляд в окно. Некогда один мой коллега помог Владиславу скрыться, инсценировать свою смерть. Кивнула, конечно, я помнила, как и то, что по вине продажного инквизитора Джургас потерял глаз. Сам он давно в могиле, а вот его родственники живы, к ним мы и направляемся. Вот так поворот. Мы думали отыскать их, опросить как возможных свидетелей, а они – соучастники по самые уши. «Не думаю», – возразил моим мыслям Джуркас. «Им нет резона помогать Владиславу. Шантаж, угроза жизни – куда более реальные мотивы. Вы научились читать мысли без прикосновений, монсеньер?» Прежде такими умениями обладал только Юргос. «Нет, просто прочитал их на вашем лице». «Как же, в экипаже темно, только отблески фонарей иногда рассеивают мглу. Но, поверю, оставлю на совести собеседника. Однако впредь, на всякий случай, стану думать при нём осторожнее». «Я уже вызвал карательный отряд», Вступать в рукопашную не придется. Единственный глаз Джургаса задержался на мне. И вот еще что. «Оставайтесь-ка вы в карете, барышня, не являйте своего светлого лика. Если Владислав вас убьет или возьмет в заложницы, этим вы отцу точно не поможете». Кивнула, а для себя решила. «Стану действовать по обстоятельствам». «А одного карательного отряда хватит, мой сеньор», – забеспокоился Линос. «Двух, Клавел, двух, я прекрасно знаю, с кем имею дело, и вы тоже как-нибудь поосторожнее, чтобы вашей невесте не пришлось овдоветь до свадьбы». «Словом, сидите оба в карете, молчите и ждите». Я фыркнула, а вот Линос обиделся. «Монсеньор, я отличный маг, лучший выпускник курса». Поэтому и не лезьте. Таких лучших выпускников убивают первыми. Выживают как раз середнячки, которые трезво оценивают свои силы и не мнят себя отличными магами. Любимый шумно вздохнул, но проглотил горькую пилюлю. А я вот согласна с Джургасом, уверенность в своих силах часто до добра не доводит. Тем временем экипаж замедлил ход, потом и вовсе остановился. Какой-то тёмный переулок, ни одного фонаря. Если бы не снег и вовсе ничего не различить. Впрочем, на что тут смотреть? На мусор, кирпичную кладку? Судя по всему, в переулок выходили глухие стены хозяйственных построек. Мы явно не в центре, на окраине. Ну да, в случае чего удобно делать ноги. Юргос в Колзии тоже не на главной площади устроился. Дверца кареты неслышно распахнулась. Накрытый платком ручной фонарь смутно обрисовал контуры мужской фигуры. Он там обратился к неизвестному Джургас и спрыгнул в сугроб. Чистить столичные задворки никто не собирался. «Да, мансиньор!» – приглушенно ответил собеседник. Звякнуло оружие. «Ага, и форма знакомая. Очередной капрал на службе инквизиции. Или вовсе сержант. Это вам не ведьму из постели выдергивать, тёмного мага ловить». «Прибыли?» Джургас предпочитал короткие вопросы. «Так точно, сеньор, отряд Эванса караулит с черного хода, мои люди – с парадного». «Хорошо, очень хорошо». Стянув перчатки, Джургас размял ладони. «Казалось бы, мелочь, на самом деле знак, разгонял кровь, готовился чаровать». «Вот что!» – он обернулся к нам с Линосом. «Со мной одна особа, представьте к ней человека, пусть проследит за ее безопасностью, если потребуется силой против ее воли». «Будет сделано!» – козырнул офицер. Послала ему типичную ведьминскую улыбку. «Видеть он ее не видел, но я предупредила, силой со мной лучше ничего не делать, чтоб потом не жаловаться». «А я, монсеньор!» су не терпелось показать свою удаль. «А тебе велено меня охранять!» Потянув его за руку, усадила рядом. «Только на таких условиях я останусь!» Ожидаемо любимый не согласился. «Он где мужчина, инквизитор?» «А я честь отца защищаю и очень хочу нанести Владиславу пару татуировок». «Мужчина со шрамами на лице. Это так романтично!» протянула дурным голосом. Особенно, когда они заменяют ему рот, глаза и уши. «Помню, как он ранил Линоса. И счет предъявлю. Я женщина не гордая. Позволю другим заковать его в железо. Сама только каблучками отверстие в теле пробью». Джургас издал напоминающий хрюканье звук. Оценил мою любовь к ближнему. Думала, отменить решение. Но нет, оставили меня любоваться мусором за окошком. А вот часового хлипенького приставил. Даром, что из карательного отряда совсем мальчишка. Такого обаять пара пустяков. Только-только я приготовилась, как... «Не шагу, иначе я убью их!» Ночь резко сменилась днём, а сама я ненадолго усомнилась в трезвости собственного рассудка. Изрыгавший угрозы голос точь-в-точь точь походил на голос отца. «Как тут усидишь на месте?» «Прости, но мне надо!» Резко распахнув дверцу, самым примитивным физическим способом избавилась от опекавшего меня солдата и поспешила к арене боя. «Стой! Куда?» – полетела жалобная вслед. «Поздно. Я уже в три прыжка оказалась на улице. Нужный дом определила сразу по столпотворению солдат и характерному бледно-лиловому зареву. Увы, не единственному, потому как крыша постройки уподобилась гигантскому факелу, того и гляди обрушиться. Из распахнутого окна второго этажа доносились истошные крики. Бледная, как полотно женщина, прижимала к груди детей. Огонь подбирался всё ближе к несчастной. Ей бы прыгнуть, авось отделалась бы лёгкими переломами, но она отчего-то медлила. Ни лестницы, ни расстелённого на земле одеяла, ни попыток потушить пожар. Вряд ли Джургас-садист. Выходит... Взгляд обратился ниже, на крыльцо дома. Там, прижав нож к горлу мужчины, стоял Юргас. Вернее, тот, кто принял его облик. Отец бы на такое не пошел, а вот Владислав... У его ног дергался в судорогах второй мужчина, постарше. Тело бедолаги оплели напоминавшие паутину черные нити. «Выбор за вами, светлейший!» лже Лжеюргас, издеваясь, чуть надавил на нож. Слизнув выступающие на горле задолжника капли крови. Меня передернуло от омерзения. Отец бы точно так не поступил. Неужели они не видят? Йоргас, конечно, своеобразный, но удовольствия от мук жертв не получал и кровью их не лакомился. Это же будто вурдалак присосался к жертве. «Хорошо!» «Каковы ваши условия?» Лицо Джургаса излучало спокойствие, хотя внутри готово поручиться, бушевал шквал эмоций. А вот Илинос стоит чуть подаль, посматривает на окно второго этажа. Надо бы отвлечь Гладислова, спасти несчастных. Видимо, мерзавец оплел дом магическим контуром, лишил шансов выбраться. «Мои условия?» Владислав под личиной провел языком по губам, осклабился. «Для начала сдайте оружие, а вы, монсеньор, обездвижьте ваших бойцов, чтобы никому не пришло в голову колдовать. После я готов обменять вас на одного из пленников и потушить пожар». Однако как он мастерски имитировал голос отца, даже я на краткий миг поверила. «Дальше. Дальше выдайте мне мою дочь Аурелию Дье и позвольте себя связать. Простите, монсеньор, даже ваше слово не может стать гарантией моей безопасности». С трудом удержала поднимавшуюся из желудка волну ярости. «Ах ты! Но нет, я с тобой не пойду. Я прекрасно знаю, кто ты и расстрою твои планы» тихонечко попятилась в тёмный переулок и, как к родному, кинулась к оставленному стеречь меня часовому. «Магический контур разомкнуть сумеешь?» Тот кивнул и только потом догадался спросить. «Зачем? Подвиг совершать будем, и поменьше вопросов, отныне я твой командир». «Но, монсеньор...» Монсеньор вот-вот в плену окажется, пока ты тут сомневаешься. Или ты не хочешь его спасти, получить орден повышения, само собой увеличение жалованья. Если не выгорит, вали все на меня. Ты не при делах. Ну? Но... Мне удалось задеть нужные струны. Через минуту я уже вскарабкалась на плечи солдата и благополучно очутилась на крыше сарая. Помогла подтянуться помощнику, затем он мне спустится. Так и пробрались к дому с чёрного хода. На втором этаже женщина и двое детей, их нужно спасти. А мне подобраться к Владиславу и хорошенько приложить его со спины, можно чем-то колюще-режущим. осложняла задачу ревущее пламя, но тёмный маг... Контролировал его распространение, не желал быть погребенным под головешками так что минут десять у нас есть. Больше вряд ли, переговоры к тому времени всяко завершатся, толку от нас тогда. «Нет тут никакого контура!» – пробубнил солдат и подергал дверь. «Заперта! Продуманный мерзавец, силы экономил. Подсади!» «Если станем ломать, Владислав услышит. Придется рискнуть». «Но как же...» – солдат указал на лизавшее чердачное окошко пламя. «Он с другой стороны поджег. Тут еще терпимо. Подсади же!» Кое-как забралась на козырек над черным ходом. «Скользко». Моё рвение едва не закончилось падением, но в итоге кое-как добралась до ближайшего окна. Если после всего этого меня не освободят от наказания, инквизиторы – звери. На счёт три, собравшись с духом, выбило стекло, осторожно нашарила шпингалет. Окно с недовольным скрежетом отворилось, и я заползла внутрь. Лёгкие тут же заполнил едкий дым. закашлявшись прижала к носу платок и поспешила на помощь несчастным. В отчаянии подёргала ручку. «Он их запер. Дверь мне точно не выбить. Неужели всё напрасно?» «Отойди!» Солдат оказался мужчиной, не стал дожидаться во дворе. Правда, подвиг достался ему дорогой ценой вывихом плеча. Крепкая попалась дверь, с первого раза не удалось высадить. К тому времени, как мы кубарем ввалились в спальню, весь второй этаж окончательно заволокло дымом. Да и потолок подозрительно трещал, вот-вот обвалится. Ухватив женщину за шиворот, потянуло ее к двери. Мой помощник, мужественно игнорируя боль, подхватил подмышки детей. Спасенные, видимо, от страха сопротивлялись, но нам таки удалось дотащить их до разбитого окна. «Уф, дальше сами!» Привалившись к стене, закашлялась. Глаза слезились, воздуха не хватало. Нужно скорее выбираться. К счастью, мать семейства уже пришла в себя. Подхватила младшего сына и бесстрашно полезла на козырёк без страховки. Следом за ней я. Замыкал наш отряд неизвестный герой со вторым ребёнком. Позади нас что-то громыхнуло. сноп искр вырвался из окон. Дети в ужасе закричали. «Так, Аля, нужно прыгать. Ты тут самая здоровая. Инициатор, покажи пример». В некоторых случаях многослойная одежда – благо. Только этим я могла объяснить то, что ничего не сломала. Так, ушиблась в паре мест, сущие пустяки. Почти сразу поднялась, вытянула руки, принимая детей. Следом помогла спуститься взрослым. Тут есть боковая калитка. Очень не хотелось лезть на крышу сарая. «Боюсь, второй раз я так удачно не приземлюсь». «Есть! Сюда!» Несчастную до сих пор трясло, но она мужественно возглавила наш отряд. Только у самой калитки спросила упавшим голосом. «Отец! Муж! Пока живы!» Жестоко, но не стала ее обнадеживать. Владислав вряд ли играл по правилам, хотя я искренне желала обоим долгой и счастливой жизни. И хоть бы кто оценил мой подвиг. Даже Владислав не заметил исчезновения залушников Больше не кричат, не плачут, так рухнувшим потолком придавила. — Аля, где тебя носит? — не успела надышаться свежим воздухом, как угодила в руки Линоса. Ворчливо передразнила. «Где-где делаю работу за Инквизицию. Вот, принимай спасенных». Только сейчас любимый обратил внимание на женщину с детьми, сопоставил факты. «Ты сумасшедшая!» Поправила. «Сумасшедший там, моим отцом притворяется, а я нормальная». «По-твоему, нужно было стоять и ждать, пока бедолаги сгорят заживо?» И только тут сообразила. «Стоп! Монсеньор Гинтос отверг условия Владислава. Иначе почему Линос не связан по рукам и ногам?» «Там, там...» Глаза жениха лихорадочно забегали. «Лучше сама посмотри». «То смотри, то не смотри». Определитесь уж, мужчины». Прихрамывая, побрела к подмосткам спектакля одного актёра. Хм, отныне их было двое, и один привёл с собой маму. «Вы так хотели познакомиться с моей бабушкой? Так вперёд!» Кивком головы указала Джургасу на Ишет. «А я пока присяду, потому как нога ноет». За одно лицо снегом умою, глаза протру, до сих пор щиплет. Только вот покой мне только снился.